Глава шестая. Кэтрин почувствовала, как та, чьи голос она услышала из глубины красного дома, придирчиво изучает ее взглядом. Ей стало не по себе, и сдавленным голоском застенчивого ребенка она пролепетала. Здравствуйте! Не прикасаясь к двери, Она осмотрелась и пару раз зажмурилась, чтобы и глаза привыкли к темноте. Ее взгляд уявилась узкая, оклеенная бордовыми обоями с угловатым узором кишка коридора с высокими потолками. «Кто-нибудь есть?» Все внутренние двери, которые она сумела разглядеть, были закрыты. Одна слева от неё, другая справа. Скорее всего, гардероб и кладовка для обуви. Верхние панели ближайших дверей были сделаны из красного витражного стекла, как и абажур над головой Кэтрин. Воистину красный дом. По стенам возле дверей висели картины в рамах, но она не могла разглядеть ничего, кроме бликов на защитных стеклах. Не успела она восхититься красно-черной напольной плиткой из обожженной керамики, старинной, но бестрейщин, как наверху, где-то внутри дома, что-то заскрипело, будто старое несмазанное колесо. Покосившись в ту сторону, Кэтрин увидела, что в конце узкого вестибюля есть выход в более просторное помещение. Грохоча каблуками по плиткам, она вошла в красный дом, пересекла вестибюль и заглянула в холл, но не вошла туда. Она оглядела четыре стены, забранные в старинные панели тёмного дерева. Наконец ее блуждающий взгляд остановился на резной стойке крутой лестницы с левой стороны холла, чья восходящая балюстрада напоминала ребра. Кости внутри багровых каверн тела. «Меня... Меня зовут Кэтрин. Кэтрин Говард. Я от Осборна». В протянувшемся змеей коридоре ее голос звучал блекло, слабо, бессильно. В бледно-алом отражении невидимого здесь дневного света Кэтрин разглядела тёмный силуэт на фоне ещё одной двери, около окутанной багряной ауры и восседавшей на чём-то напоминающем садовую тачку. Насколько Кэтрин смогла разглядеть, верхняя половина тощего тела и голова на длинной шее были наклонены вперёд, разглядывая её. Остальное было скрыто деревянными перилами». «Если бы вы удосужились позвонить в дверной колокольчик, мод бы вас встретила, она где-то внизу!» Исушенный старостью голос прозвучал настолько язвительно, что Кэтрин даже немного оробела. Неожиданный звон ручного колокольчика, донёсшийся оттуда же, откуда и голос, заставил её вздрогнуть. «Ах, вот оно что!» Она старалась говорить как можно меньше, абсурдный голосок в голове велел ей не вдыхать чересчур много здешней среды. Воздух в красном доме ощутимо провонял какой-то химией, перекрывавшей соперничающие с ней ароматы мастики, лакового дерева и плесени. Вся эта палитра маскирующих запахов живо напомнила ей дышащие наладан антикварные лавочки и провинциальные музеи, в которых ей доводилось бывать а вот доминирующий резкий дух был ей незнаком. Ее замешательство и накатывающая сонливость, вызванная жарой и цветочной пыльцой снаружи, лишь усилились в этом душном темном помещении, мешаясь, сбивая с толку. Она протянула руку и дотронулась до стены. Неясная фигура наверху рассматривала ее в молчании, наливавшимся напряжением и тяжестью, которые так угнетали Кэтрин, что она представила себя ребёнком, трепещущим перед суровым учителем в каком-нибудь допотопном частном лицее для девиц. Моца проводит вас в гостиную!» — сказав это, женщина чуть отодвинулась от перил. Кэтрин сумела разглядеть пятно, слишком белое для лица, поверх той самой садовой тачки, скорее всего, на самом деле инвалидным креслом. Что же у неё такое было на голове? Неужто шляпка?» Фигура откатилась назад с пугающей внезапностью. Заскрепели колеса и половицы. Кэтрин осталась одна в устье коридора, сбитая с толку, не понимающая, что чувствует. Обычную свою неловкость в общении с незнакомцами или же страх, порождающий острое нежелание сделать ещё хоть один шаг вглубь Красного дома, который со всех сторон взирал на неё мрачно и пристально и с плохо скрываемой враждебностью на резкий звон колокольчика что-то откликнулось. Там, в глубине багрового туннеля, начинавшегося у входной двери, пересекавшего обшитый деревом холл и уходящего куда-то в дальние залы просторного дома. Из далёкой тьмы надвигались приглушённые шаги. Шаркающая походка наводила на мысль, что к ней сейчас шествовал кто-то старый, с трудом передвигающийся под гнётом лет. К уже полученным неприятным ощущениям добавилось острое нежелание оказаться лицом к лицу с этим кем-то. Надо полагать, это будет Мот, домоправительница. Через проем входной двери, а может быть, через световой люк над лестницей, пробивалось немного дневного света, облаченного в багровую дымку. На этом размытом фоне вскоре проступил белый силуэт и принялся надвигаться на Кэтрин из коридора внизу. Силуэт этот, казалось, парил над полом, не имея конечностей и продвигался к холу толчками, словно медуза в воде. Не успела замешательство Кетрин перерасти в страх, как перед ней материализовалась здоровродная женщина в белоснежном фартуке. Именно её в полумгле она на мгновение приняла за привидение. Женщина с трудом ворочила своё грузное тело, её белые кудряшки, похожие на чепец, болтались из стороны в сторону при каждом шаге домоправительница неотвратимо близилась, и когда на неё упало чуть больше света, Кэтрин, не сводившая с неё глаз, невольно приоткрыла рот. На круглом, изборождённом морщинами лице, явившемся пред её очи, не осталось ни следа женственности. Кэтрин никогда ещё, насколько могла припомнить, не видела столь мрачного лица, разве что на военных чёрно-белых фотографиях узников за колючей проволокой. Волосы женщины, белые, как шерсть ягнёнка, выглядели так, словно она сама обрезала их тупыми ножницами по кромке надетого на голову горшка. Под фартуком дыбились необъятные бёдра, живот и грудь. Из-под накрахмаленного подола выглядывали мужские ботинки на шнуровке. Сверху одеяние домоправительницы дополнялось стоячим воротничком, едва заметным замассивным двойным подбородком. Не говоря ни слова, она сверлила Кэтрин тусклым взором выцветший глаз из-под косматых бровей. Выражение её было совершенно мрачным, в нём явственно читалось раздражение и нечто вроде осуждения. Кэтрин улыбнулась, откашлялась и, выступив вперёд на шажок, протянула руку. «Я Кэтрин, Кэтрин Говард». Странное существо повернулось, заковыляло к лестнице, И принялось подниматься, не ответив на предложенное рукопожатие и вовсе не сказав ни слова. Кэтрин смотрела, как женщина пыхтя поднимается. Сзади то, что она приняла за фартук, на деле оказалась юбкой с высокой талией, доходящей до толстых лодыжек. Строгая одноцветная блузка, пересеченная лямками фартука, отделялась от юбки толстым кожаным поясом. И юбка, и блузка были сшиты из грубой серой ткани, вроде парусины. Манжеты на мешковатых рукавах были перепачканы. Так одевались фабричные работницы в веке эдак в XIX. И Кэтрин подумала, что эксцентричность, издавна культивируемая в сельской глуши, а Красный дом стоял в самом глухом уголке, который можно отыскать на границе с Уэльсом, в наши дни определённо утратила свой шарм. Картина упадка она видела много раз, Но чтобы до такой степени? Однимой домоправительница тянула тем едким запахом, который Кэтрин почувствовала в прихожей. На полпути ко второму этажу домоправительница обратила Кэтрин свой бледный лик и молча уставилась на неё, ожидая, когда та последует за ней. Кэтрин неуверенно ступила в деревянный колодец лестничного пролёта и словно оказалась внутри необычной церковной башни с древними обшитыми дубом стенами. В нём было два этажа, и, задрав голову, она увидела закруглённые кромки перил. Огромное слуховое окно гневно взирало на лестничный колодец своим багровым оком. «Вы мод?» — на всякий случай уточнила Кэтрин. Женщина не ответила и продолжила восхождение к высотам Красного дома. Они дошли до нижнего угла Г-образного коридора второго этажа, столь же тускло освещенного. Все внутренние двери были закрыты, отчего свет в коридор не поступал, а дом хранил молчание и словно застыл в напряжении, изрядно давившем на Кэтрин. Сквозь дурман полированной древесины и неизбежные затхлости старой мебели, Как-то пробивались нотки жасмина, розы и лаванды. Флёр хозяйки дома, которую, видимо, только что провезли на каталке по этому коридору. Возможно, в одну из этих комнат её провёз тот ребёнок, которого она увидела в окне. Кэтрин вспомнилась кукла, сидевшая у неё на коленях в гостевом домике во Флинтшире. Тот же аромат. Стены второго этажа были деревянными, как и в холле внизу что лишь добавляло тусклости. А все двери, которые она могла видеть, имели по шесть панелей, причём две верхних всегда из красного стекла. Мот пошла к двери в углу коридора, послушалась на мгновение и лишь потом постучала. «Войдите!» — откликнулся далёкий голос. С выражением угрюмого недовольства на морщинистом лице служанка отворила дверь перед Кэтрин. Следуя за габаритной домоправительницей, Кэтрин сумела разглядеть некоторые мелочи в комнате, освещенные куда лучше, чем холл, лестница и коридор. Вдоль стены на стенах расположилась ума всяческой интересности. Кэтрин не успела сделать и несколько шагов, как замерла в полном изумлении. Ей показалось, что она попала в другой мир, на какую-нибудь лужайку зачарованного и жуткого искусственного викторианского леса. Такого, в котором на неё отовсюду смотрели десятки маленьких ярких глаз».